встреча. У нашего рода было три завода, и я решила, что будет не лишним появиться в каждом из них. Раньше я этого никогда не делала, но теперь обстоятельства твердили о том, что мне стоит осмотреться. Навряд ли мне это что-нибудь даст, но для полной картины будет полезным. Следующим утром я проснулась как можно раньше и, собравшись, попросила Фавста, чтобы он договорился о моем приезде в ближайший завод. «Подожди вечера». «Я поеду с тобой». Брат уже проснулся. Только вышел из души и собирался в университет. «Не стоит, у тебя и так дел много. Не хочу тебя отвлекать». «Ты не отвлекаешь». «И тем не менее, я хочу самостоятельности. Думаю, с экскурсией по заводу сама смогу справиться». «Ничего себе. Моя маленькая глупая сестренка уже выросла и требует самостоятельности». Фавст положил ладонь мне на волосы и растрепал их. За что получил от меня гневный взгляд? Нельзя портить прически у девушек. Получается, мне ничего не остается, кроме как дать ее тебе. Почему мне кажется, что в твоем голосе есть сарказм? Спросила, обратно поправляя волосы. Потому что он там есть. Ты получишь самостоятельность. Но я не думаю, что когда-нибудь настанет момент, когда я перестану присматривать за тобой. Он снял футболку и пошел к шкафу, доставая рубашку. «Ты же такая бестолковая, моя маленькая сестрица!» Я фыркнула. Фавст всегда был таким. Он не являлся добрым, безобидным парнем, но ко мне относился так, что порой рядом с ним я ощущала себя сокровищем. Хоть и насмешки с его стороны тоже имелись. Правда, даже они были нежными. Я понятия не имела, куда в такую рань собралась Анаис. Но она вышла раньше меня и забрала единственного свободного водителя отца. Из-за этого я решила ехать на такси. На заводе я провела почти весь день. Осмотрела все, что могла. Заглянула даже в коморки и запросила отчеты по производству. У меня было мало знаний для того, чтобы разобраться в них. Но, тем не менее, это сделать следовало. Завод находился за пределами столицы. Рядом с ним располагался крошечный поселок. Учитывая, что мне следовало проветриться и срочно остудить голову, я решила прогуляться по нему. Купила чай в единственной тут кофейне и пошла гулять по поселку, Найдя небольшой сквер, умастилась на скамейку и достала телефон, после чего открыла файлы с отчетами по производству. Сказать, что я ничего не понимала, значит ничего не сказать. Нужно быть частью медицинской отрасли, чтобы разбираться в производстве лекарств. Может, мне найти человека, который поможет? Того, кто за деньги будет молчать, но при этом сделает все, чтобы я могла разобраться во всем этом? Встанет за моей спиной и станет той тенью, которая превратится в мою мощную силу? Мысленно я поставила себе пометку хотя бы попытаться найти такого человека. Иначе продолжу топтаться на месте. Допив чай, я подняла голову и посмотрела на небо. Уже стемнело. Мне следовало возвращаться домой. Вот только когда я позвонила в такси, Мне сказали, что свободных машин нет, так как в столице начался ливень. Я поставлю ваш заказ в очередь, — произнесла девушка мелодичным голосом. Свободная машина предположительно появится через полчаса. Спасибо я буду ждать. Я опять посмотрела на небо. Тут еще не было дождя, но тучи казались мрачными и тяжелыми. Окидывая их взглядом, я понадеялась, что смогу уехать до того, как ливень дойдет и до поселка. «Какая встреча!» Услышав эти слова, а вернее глубокий, тяжелый, и хриплый голос, которыми они были произнесены, я вздрогнула настолько сильно, что чуть не выпустила стаканчика из вмиг онемевших пальцев. Кронпринц. Резко обернувшись, я мгновенно встала со скамейки. «Ваше высочество!» Я поклонилась, но ладони все еще дрожали. Я не сдержалась и пальцами смяла стаканчик. Он это заметил. Подобное я ощутила каждой частичкой тела. Кронпринц выглядел не так, как обычно. Он был одет в повседневную одежду — джинсы и чёрный свитер. Но, вопреки этому, даже частично не был похож на обычных людей. Слишком жесткий, подавляющий и величественный. Наверное, в какую бы одежду он не был бы одет, рассмотреть в нем наследника престола не смог бы разве что слепой. «Что ты тут делаешь?» Он окинул меня взглядом своих черных глаз. От этого кожу царапнуло холодом. Почему-то сегодня находиться рядом с ним было особенно невыносимо. Возможно, это из-за тех воспоминаний, в которые я окунулась вчера. Они до сих пор были слишком свежими, не позволяя вернуть хотя бы частичный внутренний самоконтроль. Ничего особенного, Ваше Высочество. Приезжала посмотреть на завод рода Рори. Я только что призналась в том, что осматривала место, из-за которого скоро мой род вырежут. Не говорила это тому, кто отдаст приказ о казни. Сам момент был жутким и неприятным. Хотелось поскорее прервать его. Вот только, как бы сильно мне не хотелось, я не могла уйти раньше кронпринца. Только он мог начать и закончить разговор. «Как твоя рука?» Я ощутила его взгляд на мои ладони. На бинтах, под которыми был скрыт порез. «Хорошо. Порез затягивается. Спасибо за беспокойство». Я все еще сжимала картонный стакан в другой руке. Делала это настолько сильно, что пальцы начали болеть. И хуже всего то, что кронпринц это заметил. Он вообще смотрел на меня так, что всю душу выворачивала наизнанку. «Шрам останется?» «Возможно». Он свел брови на переносице, и почему-то мне показалось, что глаза парня стали еще более жуткими. Тишина затянулась, но я ничего не говорила. Надеялась. Что таким образом наш разговор поскорее прекратится, и Кронпринц уйдет. Почему-то одна в безлюдном сквере поздно вечером. Я жду такси. Отлично, подожду его с тобой. Кронпринц сел на скамейку, на которой до этого сидела я. Лениво положил руку на спинку. Выглядя вальяжно и лениво, но при этом почему-то крайне мрачно. Мне даже казалось, что его глаза стали еще более темными. Зачем? Мои губы нервно дрогнули. Я не могла поверить в то, что услышала. Ваше высочество, ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на меня. Как дела у твоей сестры? От этого вопроса все внутри меня сжалось. Отлично, — ответила. Вы можете позвонить ей и лично поинтересоваться. Она мне слишком интересна, чтобы я обрывала свое любопытство лишь на том, что она и сможет рассказать о себе. Касательно ее я слишком жаден. Хочу знать больше. Вижу, она вам действительно очень понравилась. Более чем. Помните наш с вами танец на балу моего дебюта? Спросила дрогнувшим голосом. Понимала, что пожалею, но другого выбора не видела. Тогда вы пообещали мне, что останетесь одиноким до тех пор, пока мои чувства к вам не остынут. От произнесенных слов захотелось вырвать свой язык. Как я вообще могла нечто такое произносить по отношению к нему? Как у меня на это хватило внутренних сил? Наверное, никак. Но мне жизненно необходимо было хотя бы замедлить взаимоотношения Анаис и Кронпринца. Он еле заметно приподнял бровь. В остальном никаких эмоций на лице парня я не заметила. Но почему-то кожу полоснуло от ощущения того, что я ощутила в нем ухмылку. «Твои чувства все еще не остыли?» «Нет». «И что я должен сделать с этим?» «Лишь выполнить свое обещание». Как долго мне ждать? Я… я не знаю. Спишь со своим женихом? Нет. Я ответила рефлекторно, с запозданием поняв, о чем спросил Кронпринц. Когда же до меня дошло, мое дыхание перехватило, и глаза широко раскрылись. Такие темы в высшем обществе не обсуждаются, и уж тем более я не ожидала настолько прямого, беспардонного вопроса от Кронпринца. Традиции соблюдайте. Или он все таки время от времени удовлетворяет себя? пробираясь под твою одежду. — Почему вы об этом спрашиваете? — Интересно. Затрагивая такую тему, мовит он, не думала, что кронпринц может позволить себе нечто такое. Уже теперь ухмылка слишком явно проявилась на его губах. — Что такое я ранее, Рори? Я не оправдал твоих ожиданий? Он насмехался надо мной. Забавлялся, словно с глупым зверьком. «Твои чувства остыли, и теперь я могу продолжить отношения с твоей сестрой?» «Я бы не призналась в чувствах, если бы они были настолько слабыми, что от такой мелочи могли бы испариться». «Ты еще не сказала, чем я тебе нравлюсь?» «Всем». «Как интересно». Он поднял руку и протянул ее ко мне. «Подойди».